Глава тридцать шестая «Какие роды? Ты что, ёпт?» Черт меня побрал набрать рождену сегодня, и она услышала то, чего не должна была. Еще эти венки проклятые увидела. Полина испугалась. Наше такое хрупкое равновесие разлетелось на острые куски всего за секунду. Полину как подкашивает, она держится за живот, а я едва успеваю ее подхватить. Голая в одной только ночнушке девчонка начинает плакать, и я вижу, как у нее под ногам что-то струится. Воды отошли. Как-то рано, еще же месяц, блядь. а, -а больно Вскрикивает, и я понимаю, что это ни хрена уже не тренировочные схватки. У него роды начались. «Тише, тише, Поль!» Подхватываю Полину на руки и несу в гостиную. Она даже не касается меня. Ревет. А у меня мороз идет по коже. Скорая? Пока они доедут, она мне тут на диване родит. Самому вести надо, при том вести срочно. Хватаю покрывало и закутываю девочку в него. Беру ингалятор, вкладываю ей в руку. Держи, пусть будет с тобой. Не трогайте меня, не надо. Огрызается, не дает к себе коснуться. Напряглась вся, сжалась в комок и дрожит. Аж подкидывает ее, блядь. Боится она. Меня боится на полном серьезе, при том так, как волчица раненная. Не подпускает, за живот только ухватилась и ревет. Поль, не бойся, в больницу отвезу. Не хочу я! Ничего от вас не хочу! Я сама рожать буду. Не нужна мне ваша больница. Ай! Снова вскрикивает, кашлять начинает, и я не выдерживаю. Иди сюда, Полин, держи за меня! Подхватываю ее на руки и быстро отношу в машину. Укладываю на заднее сиденье. Всю дорогу Полина кричит, а у меня пальцы почему-то на руле подрагивают. «Поль, ты как?» «Не надо больницы! Я сама рожу! Сама!» Ревет, а я понимаю, что что-то не так. Еще до хера времени до назначенного срока. Слишком рано и как-то резко все. «Не так должно быть!» стрясанула она, испугалась, и вот результат. Не надо мне было говорить при ней. Папаша ее чертов, и тут, сука, вмешался. Поднимаю всех врачей, нас там уже ждут. Каталку прямо до машины подвозят и я осторожно перекладываю Полину на нее. Все нормально будет, слышишь меня? Все будет хорошо. Плавлю ее перепуганные глаза в последний момент. Она ничего не отвечает. Шарахается лишь от меня, как от огня. Будто не было этих трех месяцев последних где у нас все наладилось. Поля подпускала к себе, мне даже казалось, что доверять начала. Разрушилось теперь все, и я сам виноват в этом. Полину быстро забирают сначала в смотровую, а после сразу перевозят в операционную. А я не понимаю, какого дьявола происходит. Почему в операционную? Что там такое? Ловлю какую-то медсестру. Куча врачей посбегалась, я до скрипа сжимаю телефон в руке. Сергей Николаевич на кесарево сечение пациентку забрал. Экстренно делать будем. Угроза есть. Готовим уже. Какая угроза? Что за угроза? Ждите. Никто не выходит ко мне минут двадцать, пока я хожу под дверью операционной, как на ножах. Где новости? Хотя бы что-то, мать их. Закрылись там все, и я вскакиваю, когда дверь резко распахивается. Выходит та самая медсестра. Говори. Эпидуральную анестезию сделали, но у пациентки приступы один за другим. Сергей Николаевич сказал вас позвать, чтобы вы жену успокоили. Если хотите присутствовать, конечно. В этот момент меня словно холодной водой обливают. Я вообще не был готов ни к тому, что Полину резать будут, ни к тому, что я еще и буду при этом присутствовать. Влада родила Макара за два часа. Сама и очень легко. Мне в руки дали уже готовый белый конверт с румяным ребенком в памперсе. Блять. Захочет ли Полина видеть меня в этот момент? Сильно сомневаюсь, да вот только просьбу врача игнорировать просто не имею права. Я буду присутствовать. Что делать? Идемте. Меня забирают в какую-то промежуточную комнату, где заставляют вымыть руки стерильным раствором, а после надевают на меня полупрозрачный медицинский костюм, шапку и маску, бахилы на ноги. Во всей этой спецодежде меня заводят в операционную, и я вижу ее. Полина лежит на высоком хирургическом столе. Над ее животом ширма, по обе стороны бригады хирургов.